И вовсе он не болен. Доктор Дом говорит, у него ничего абсолютно серьезного. Она протянула и разглядывала свою руку. Вот, обручальное кольцо чуть не свалилось. До того она похудела. Ей! Вот кому плохо! И никому ведь не скажешь. Далеко осталась Италия, белые дома, и комната, где они с сестрами делали шляпки, и шумные улицы, где каждый вечер толпился народ. И гуляют, смеются. Не то, что эти калейки на колесиках, которые пялятся на противные, растыканные по горшочкам цветы. «Посмотрели б, какие сады в Милане!» — сказала она громко. «Кому?» «Никого же нет». И слова загасли. Так гаснет ракета. Искры чуть поцарапают ночной свод. И сдаются тьме. И тьма опускается. Проливается на очертания домов и башен.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 когда моет белым и серым стены, метит каждую оконницу, поднимает с пастбищ туман и обнаруживает на них мирное рыжее стадо. И все сызного себя дарит глазам, сызного существует. «Я одна! Одна!» — крикнула она фонтану у Ридженс Парка, глядя на индейца и его крест. Наверное, как в полночь, когда заблудились вехи и земля принимает древний свой облик, в каком виде ее высадясь римляне? Туманная, и горы еще безымянные, и реки петляют неведомо где. Такая была тьма и в душе у Реции. И вдруг, будто она стояла на доске и оттолкнулась, и доска подпрыгнула, она сказала себе, что она его женам. Они давно поженились в Милане, и никогда, никогда она никому не скажет, будто он сумасшедший.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 Люди не смеют рубить деревья. Бог есть. Свои откровения он записывал на обороте конвертов. «Изменить мир никто не убивает из ненависти. Да будет известно», — он и это записал. Он обождал, слушался. Воробушек Сокрады напротив прочирикал. «Септимус, септимус!» Раз пять. И пошел выводить и петь, звонко, пронзительно,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 с дымным розовым пятном посредине, а вдали неровным валом в дыму мрели дома. Ивился шум улицы, а направо бурые звери тянули долгие шеи над оградой зоологического сада и тявкали, выли. Там и сели под деревом. «Погляди!» — молила она, показывая на группу мальчишек. Они шли с крикетными битами, и один всю шаркал вертелся на каблуке, и шаркал будто клоун изображал в мюзик-холле. «Погляди!» Молила она, потому что доктор Дум ей сказал, что подвлекала его внешними впечатлениями, водила в мюзик-холл, посылала играть в крикет. «Это прекрасная игра», — говорил доктор Дум. «Игра на свежем воздухе. Игра в самый раз для ее мужа». «Погляди», — повторяла она. «Погляди». Взывала к нему невидимое через посредство этого голоса, к нему, величайшему из людей, Септимусу, недавно взятому из жизни в смерть».